Глава двадцать седьмая. «Хантер, уйди с линии огня», — приказал Архангел. «И не подумаю», — фыркнул старейшина. «Никакого огня не будет. А если и будет, то только через мой розовый труп», — категорически заявил он. «Я просто поражаюсь вашей самонадеянности», — с возмущением воскликнул инопланетянин. «Вы же сейчас сами себя в угол загнали. Вам отступать некуда, неужели не ясно? Впереди робот, сзади стена и пули непробиваемые окна». и вы собираетесь открыть огонь по существу, во много раз превосходящему вас по огнестрельной и даже лазерной мощи, камикадзе чокнутые». «И что ты предлагаешь?» — мрачно поинтересовался Архангел. Он понимал, что доводы Хантера неоспоримы. «То, чем я владею в совершенстве с детства», — напустив туманы и загадочности, ответил старейшина. «Переговоры». Окинув быстрым взглядом комнату, он подошел к стулу, с которого робот стащил джинсы Вероники и взял оттуда белую футболку. «А вот и наш флаг. Какой мягонький!» — довольно пробормотал Хантер, на глазах у оторопевшей девушки разрывая футболку пополам и торжественно потряс белым полотнищем в воздухе. Судя по выражению лица Вероники, ее чуть удар не хватил. «Хантер, ты офигел? Это же был кашемир!» «Да что же это за день такой сегодня?» — схватилась она за голову. «Сначала мои любимые джинсы, потом моя любимая футболка. Дайте мне кого-нибудь пристрелить!» В ярости, передернув затвор пистолета, она попыталась подняться. Но Алекс не позволил ей высунуться из-за импровизированного укрытия и силой усадил назад, за перевернутую кровать. «Куда она мылилась?» — строго поинтересовался Архангел, выглянув из-за лежащего на боку кресла. «Любимый плащ спрятать, пока вы его на британский флаг не порвали», — мрачно огрызнулась девушка. «Ника, посмотри на меня». Спокойно, но твердо обратился к ней Алекс. Аккуратно взяв ее за подбородок, он заставил девушку заглянуть в его уверенные серые глаза. «Я понимаю твои чувства. Но сейчас ты возьмешь себя в руки и успокоишься. И это приказ. Помнишь, что ты мне обещала?» «Хорошо», — тяжело вздохнула Ника. «Как скажешь». Дверь распахнулась, и внутрь медленно вошел робот. Дмитрий распахнул двери скромной, но чистой и уютной придорожной кафешки и вошел внутрь. Кинув быстрые взгляды по сторонам, он увидел среди пятерых дальнобойщиков своего информатора. Игорь уже давненько поджидал его за остывшей чашкой кофе. «Опаздываешь, брат», — протянул тот ему руку для приветствия. После того, как пару лет назад Дмитрий спас от смерти не только его, но и всю его семью, Игорь считал этого воина света практически родственником. Он знал об Ордене и о том, чем занимаются его сотрудники. Я всегда был рад поделиться с ними информацией. Прости, друг, приехал как только смог». Извинился Дмитрий, присаживаясь за столик рядом с ним. «Страшные дела творятся, брат», — вздохнул Игорь. «По всему городу открываются порталы. Где-то люди под асфальт проваливаются, где-то в страшные ДТП попадают на ровном месте. Количество всякой нечисти уже зашкаливает. Призраки, вампиры, лешие». Глядишь, еще немного из зомбари по улицам расхаживать начнут. Уже начали. Нахмурившись, тихо пробормотал Дмитрий. Что? Не расслышал его друг. Мы знаем об этом, заверил его Дмитрий. И делаем все, что в наших силах. Говорят, в высшей лиге появился новый игрок. На смену ворону пришел. Даже орден свой основал. Все по-серьезному. Это он порталы и не открывал. Кто он? И что за орден? Насторожился Дмитрий, буравя взглядом собеседника. Имени его не знаю, покачал головой Игорь. Но свою организацию он назвал орден Стафа. Тебе это о чем-нибудь говорит? Смутно, задумчиво пробормотал Дмитрий, пытаясь уловить нечеткие образы, замаячившие где-то в глубине памяти. Ника, похищение, стаф, Стаферы. Инопланетяне, вспомнил он. «Опять эти проклятые инопланетяне!» «Будьте осторожны», — предупредил его информатор. «Кому-то не терпится вас уничтожить».